Я до такой степени не знал, куда мне теперь идти, что не рискнул воспользоваться темным путем. Не люблю лотерею. Ни разу в жизни ни одного билета не купил, поэтому просто добрался до высокой стены в том месте, где скрывается невидимый выход. Покинул территорию Эофаха и пошел в направлении моста кулуга соединяющего Эафах со старым городом. Долго стоял на мосту, собираясь с мыслями, но, как легко догадаться, не особо преуспел». поэтому последовал старому доброму правилу. В любой непонятной ситуации иди в дом у моста. Там найдется, на что отвлечься. На этот раз мне не понадобилось заходить в управление полного порядка. Зов Нуминориха настиг меня примерно на полпути. «Очень глупо получается», — сказал он. «Столько лет уже служу в тайном сыске, а до сих пор не знаю, как следует поступать, когда случайно первым оказываешься на месте убийства». «Что?» — переспросил я. «На месте убийства», — любезно повторил Нуминорих. «Скорее всего убийство Точно пока не знаю. Но леди Шумана-Тамайхуни мертва. Сэр джуфин не отвечает на зов, видимо, ведет какие-то важные переговоры и поставил защитный барьер. Поэтому я послал зов тебе. Извини, если оторвал от важного дела». «Да ни от чего ты меня не оторвал», — сказал я вслух, мысленно аплодируя своему автопилоту, который, пока я внутренне мычал и блеял, пытаясь произвести на свет хоть одну дельную мысль, скомандовал. «Хочу оказаться в доме леди Шуманы Тамайхуня, рядом с Нуминорихом». И сделал шаг. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил, во-первых, стены, обитые сверкающей тканью, во-вторых, пол, облицованный баснословно дорогим урдерским синим камнем, в-третьих, лежащую на этом полу кудрявую женщину с искаженным чудовищной гримасой лицом, а в-четвертых, полное отсутствие Нуминориха. Впрочем, буквально секунду спустя он появился». Снял укумбийский плач-невидимку и сказал. «Вот он я. Когда я вошел, все уже так и было. Я ничего не трогал. Сразу послал зов сэру Джуфину, а потом тебе. «А зачем ты вообще сюда пришел?» — спросил я. И тут же сам догадался. Шел мимо, почуял запах смерти. «Это хорошая версия», — вздохнул Нуминорих. «Может, так и надо было сказать, но я нарочно сюда пробрался, чтобы исследовать дом, где Кекки нашла копию рукописи». Я же теперь знаю запахи многих людей, замешанных в истории с петицией. Подумал, имеет смысл проверить прямо сейчас, пока я их хорошо помню. Вдруг кого-нибудь опознаю. Ясно, кивнул я. Решил сам провести расследование, пока шеф мается какой-то непонятной хернёй и только понапрасну теряет время. Это, конечно, только кажется, будто он мается и теряет. Но иллюзия вполне убедительная. Лет десять назад я бы сам так решил. А ты крут. Да ладно тебе. В чём тут крутость? — удивился Нуминорих. — Делать по-своему это всегда круто, даже если в итоге выходит вот так. Собственно, особенно если так. Ты очень вовремя сюда сунулся. Ее бы, наверное, еще долго не обнаружили. Вроде Кекки говорила, леди Шумана сейчас живет одна, даже приходящих слуг не заводит, наглядно демонстрируя легкость и простоту ведения домашнего хозяйства при помощи магии, а ученики вряд ли стали бы поднимать тревогу после первого же пропущенного занятия. подождали бы пару дней. «Ну и как? Ты унюхал кого-нибудь знакомого?» Но минорик сделал такое специальное лицо, с каким, наверное, привык рассказывать своим детям страшные сказки. И вот тогда из старинного замка вышло чудовище. Но, сказал при этом, «Здесь совершенно точно недавно побывал сэр Корво Блим. Уже после Кекки его запах гораздо сильнее «Лучше бы уж чудовище, честное слово». Только корвы мне сейчас не хватало. И рифмы «любовь-кровь». Крови, впрочем, не было. И вообще никаких следов насилия. Ни единой царапины, ни синяка. Только искажённое мукой лицо жертвы. Значит, или яд, или магия. Впрочем, одно другому не мешает. поди без магии приготовь маломальский пристойный яд. «По-хорошему сюда надо было звать не меня, а Кофу», — сказал я. «Но это дело поправимое». Сэр Кофа Йох появился сразу, как только узнал, в чём дело. Он терпеть не может ходить тёмным путём, но смерть леди Шуманы оказалась достаточно важным событием, чтобы засунуть свои предпочтения в специально отведённое для этого место. На нас с Номинорихом Кофа даже не взглянул. Не задал ни единого вопроса. Сразу опустился на колени рядом с телом и застыл, как каменное изваяние. Наконец встал и сказал каким-то чужим, глухим, тусклым голосом. Совсем плохо дело, мальчики. Это заклятие Туриба. Редкая дрянь. Причем во всех смыслах. Его сейчас мало кто знает. И хвала магистрам. Я бы тоже не знал, если бы не руководил правобережной полицией в смутные времена. Тогда всякого можно было насмотреться. Видите, какое у нее лицо. Человек, пораженный этим заклинанием... Умирает в ужасных муках. Совершенно, на мой взгляд, излишних. Никакого проку в предсмертных страданиях нет. На моей памяти даже отъявленные злодеи применяли заклятие Туириба редко. Приберегали для самых заклятых врагов. А Лойса Пандохва строго запретил своим людям его использовать. Он считал заклятие Туириба недостойным оружием, которое оскорбляет саму смерть. Не представляю, кто мог так сильно ненавидеть Шуману. Она всем нравится, нравилась, но, выходит, чего-то важного я о ней не знал. — А насколько это заклятие доступно технически? — спросил я. — Надо быть каким-то особо великим мастером. — Да не то чтобы, — поморщился Кофа. — Скорее, великим знатоком редких заклинаний. А так-то ничего особенного. Сорок восьмая ступень чёрной магии плюс пятидесятая белой. Такое усилие даже сейчас многим доступно. А в эпоху орденов практически всем. «Здесь недавно был сэр Корва Блим», — сказал Нуминорих. «Перед ним кеки, но это вам и без меня известно. До кеки были ещё разные люди. Кажется, я их не знаю. А между кеки и сэром Корвой, если верить запахам, никого». — Ерунда какая-то получается, — сердито сказал Кофа. — Зачем корви убивать Шуману? Да еще и так жестоко. Что бы ни случилось, а она его единственный близкий друг. — Так именно поэтому, — мрачно подумал я, — чтобы жизнь сахаром не казалась вообще никому. — Ну, не следует забывать, что существуют разные средства защиты от нюхачей, — вздохнул Нуминорих. их когда-то было великое множество. Наверняка и сейчас можно добыть или самому приготовить. все таки весь город знает, что в тайном сыске есть я. Так что вполне может быть, после серой корвы приходил настоящий убийца или до, или вместе, но учуить его я не могу. В этот момент в моей голове раздался голос Трикилая. Слушай, у нас тут, как ты говоришь, в таких случаях полный конец обеда. я хотел было ответить, что ничего удивительного. Это состояние реальности следует считать основным признаком новой эпохи и привыкать к мысли, что теперь так будет всегда. Но тут трики добавил. В кабинет генерала Бубуты заявился сэр Корво Сперва возмущался, что начальника полиции нет на месте, после долгих уговоров согласился побеседовать со мной и в ультимативном тоне потребовал арестовать его за убийство. Подробностей не рассказывает. Твердит, «Я должен сообщить вам, что убил леди Шуманута Майхуни». И дело с концом. «Теперь очень сердится, что я не спешу заковывать его в кандалы. Безумием вроде не пахнет, а сэр Джуффенхали не отвечает на зов. В этот миг я окончательно зарёкся когда-либо применять на практике защитный барьер от безмолвной речи. Всё-таки от него одни неприятности. Как только поставишь, тут же начинается самое интересное, страшное, важное, срочное, непоправимое. Всё подряд». «Считается, что у Джуфина безупречное чувство времени, но даже он из-за этого грешного защитного барьера все пропустил». «Ладно, сейчас приду», — пообещал я Трике и спросил Кофу. «Я вам здесь нужен? Если убийца не ты, то нет». Без тени улыбки ответил тот. «Я хотел сказать им с Нуминорихом, что Корво Блим сам явился в Дом у моста с признанием в убийстве, но в последний момент передумал. Черт его знает почему». На нашей половине дома у моста было так тихо, словно уже наступили блаженные времена всеобщего законопослушания. И тайный сыск упразднили за полной ненадобностью. Зато на половине, которую занимает городская полиция, можно было подумать, что вернулись смутные времена. Ребятам не повезло. Все эти магические хулиганства, которых с каждым днем становилось все больше и больше, формально проходят по их ведомству. Для тайного сыска масштаб злодеяний не тот. Мы, конечно, помогаем полицейским по мере необходимости, но носиться по городу в круглосуточном режиме, наскоро лечить друг другу ссадины и ушибы, полученные в потасовках, ломать головы, где разместить арестованных, ежедневно оформлять по доброй сотне отчетов и проклинать все на свете, приходится именно им. Если бы в Соединенном Королевстве с какого-то перепугу внезапно решили завести святых мучеников, Трикки Лай, несомненно, был бы одним из первых кандидатов на этот ответственный пост. Очень уж эффектно он выглядит после нескольких бессонных ночей и несъеденных обедов. У нормальных людей в таких обстоятельствах просто помятая рожа и бессмысленный взгляд, а у него изысканно запавшие щеки и вдохновенно сияющие глаза. Сэр Корва Блим, невзирая на тяжелый характер и некоторые сложности с законом, мог считаться вторым кандидатом на почетное место святого мученика. Пожалуй, для святого у него был несколько чересчур яростный взгляд, но если учесть, что взгляд был адресован мне лично, вряд ли стоит считать его серьезным препятствием на пути к святости. Я о многих вывожу из себя, зато интересная бледность и общая возвышенность облика имели место. Я хочу сказать, корва выглядел как самый настоящий псих, зачем-то сбежавший из приюта безумных, где таким, как он, совсем неплохо живется». «Мягкая постель, магические кристаллы за пазухой и сладкие отвары из лесных трав». «Зачем вы сюда приперлись?» — спросил меня Корва. «Я не просил вас звать. Убийствами занимается городская полиция, поэтому я пришел к ним». Он, похоже, и правда рассчитывал, что все будет происходить по его команде. Сказал «Арестуйте меня», «Послушаются», «Арестуют» «И покорно отведут в заранее выбранную им тюремную камеру». А там, под его деятельным руководством, прикуют к стене в изысканной позе, такой, чтобы доставляло узнику заслуженное страдание и красиво смотрелось со стороны. «Ничего не поделаешь. Убийством леди Шумана Тамайхуни занимается именно тайный сыск», — объяснил я. «Заклятие Туэриба — это по нашей части. Все-таки сорок восьмая ступень черной магии и пятидесятая белой. Нимен Калначхал. Лицо Триккилая высюнулось, хотя, казалось бы, куда уж дальше». Ясно, что до сих пор он считал заявление Корвы после обеденной фантазии присыщенного аристократа. Даже проверять информацию не стал. Все-таки избыток здравого смысла в нашем деле не всегда на пользу. Его должна уравновешивать чудесная способность допускать что угодно, включая самую кошмарную чушь. «Заклятие туириба», — зачем-то повторил Корва. Он, конечно, не спросил вслух, неужели я это умею, но явно был удивлен. зато я не очень. Именно чего-то такого и ждал. Все-таки чутье у меня будет здоров». Это же самое чутье подсказывало, что выражать сомнения в виновности Корва сейчас не стоит, и тем более задавать ему вопросы. Если он находится под воздействием одного из заклинаний, принуждающих повиноваться чужой воле, следует помнить, что их очень много, и большинство убивают жертву при малейшем намеке на отклонение от сценария заклинателя – не говоря уже о попытках вызвать околдованного на откровенность или чего доброго попытаться расколдовать. Теоретически Корву могло убить даже само моё подозрение, что он околдован, но, к счастью, не убило. По крайней мере, пока. Разговаривать с таким околдованным всё равно, что вслепую вести его по минному полю. Сам дознаватель остаётся в полной безопасности, зато подследственный может взорваться в любой момент. В том числе в буквальном смысле взорваться. Бывают и такие заклятия. Да каких только не бывает. Уж чего-чего этой дряни за прошедшие тысячелетия успели изобрести с избытком. И ни с одним из них я не умею разбираться. Просто никогда не приходилось. Только пару раз наблюдал за процессом со стороны. Впрочем, это не отменяет того факта, что разобраться я способен с любым заклятием, не подвергая околдованного никакому риску, при условии, что он человек темной стороны». Вовремя же джуфин рассказал мне некоторые интересные факты, как будто заранее знал, что пригодится. И пригодилось. Не будь я уверен, что темная сторона примет корву, не стал бы сейчас рисковать. Хотя о любом поступке сэра Джуффина хали можно потом задним числом говорить, как знал. У него, похоже, заключен договор с реальностью. Она делает разумным и целесообразным всякий чих шефа тайного сыска. А он за это, ну например, не слишком сильно ее гневит. «Сэр Джуффенхалли с вами побеседует, когда вернется», — сказал я. «Убийство, к сожалению, не в моей компетенции. Поэтому сейчас я отведу вас в камеру предварительного заключения и оставлю в покое». корова хвала магистрам, не стал спорить. Только посмотрел на меня с нескрываемым отвращением. Но когда я распахнул перед ним дверь кабинета, без возражений вышел в коридор. Здорово, что он не стал сопротивляться Потому что уменьшать и прятать его в пригоршню я бы сейчас не рискнул. Слишком хорошо знаю, что порой случается от сочетания двух разных заклинаний очевидной магии, одновременно наложенных на человека, даже если каждая по отдельности вполне безобидна само по себе. Уже из коридора я послал зов Трики и попросил «Свяжись с Кофой и расскажи ему все, что видел и слышал. И добавь, что мы с Корвой пошли на темную сторону. Вернусь, как только смогу».